Глава одиннадцатая Так мы блуждали над пустынью еще денька два, и затем, как только на небо выплывал полная луна, увидали вереницу маленьких темных фигурок, двигавшихся по песку пустыни, казавшемуся в лунном свете серебряным. Мы видели их так же отчетливо, как если бы они были нарисованы чернилами на лунном диске мы убавили скорость и полетели с ними рядом, чтобы побыть в людском обществе, хотя нам с ними было вовсе не по дороге. Он был ужасно шумный, этот караван, и прелюбопытно было смотреть на него на другой день утром, когда солнце залило своим светом пустыню, и длинные тени верблюдов так странно ложились на золотой песок, словно процессия долговязых горбунов. Но спуститься к самому каравану нам уже не приходило в голову. Мы теперь знали, что это только напугает всех, людей и верблюдов, и заставит их бежать в рассыпную. Это было очень веселое зрелище. Такие роскошные одежды у всех, такой аристократический вид. Некоторые из вождей ехали на драмадерах. Таких верблюдов высоких, двугорбых мы еще не видели. Они все время как-то ныряли, словно на ходулях, и ехать на них было страшно тряско, и должно быть очень неудобно, особенно после обеда. Но все-таки чрезвычайно занятно, и уж касательно скорости верблюду с ними никак не сравнится. В полдень караван расположился на отдых, а затем под вечер снова двинулся в путь. Мы летели над ним. Но скоро мы заметили, что с солнцем творится что-то странное. Сначала оно стало как будто медное, затем тампаковое, затем превратилось в кроваво-красный шар. В воздухе стало жарко и душно. Вскоре все небо на западе потемнело и словно заволоклось густым туманом огненного цвета, как будто вы смотрели на него сквозь красное стекло. И это было очень страшно. Мы стали смотреть вниз и увидели, что караван пришел в смятение. Люди и верблюды испуганно метались во все стороны, потом все вдруг бросились ниц на песок и притаились. Вскоре мы увидали, что с земли что-то поднимается и встает, словно чудовищных размеров стена, достигающая до самого неба. Стена эта закрыла солнце и как будто надвигалась на нас. Поднялся легкий ветерок, потом стал сильнее. Горячие песчинки летели на нас и обжигали, словно огнем. — Это смерч! Песчаная буря! — сказал Том. — Повернитесь спиной! Мы повиновались, и минуту спустя ветер превратился уже в ураган который пригоршними лопатами швырял нас песком. Весь воздух от песку стал такой плотный, что трудно было видеть, трудно дышать. В каких-нибудь пять минут наша лодка доверху наполнилась песком, и мы сидели на ящиках, засыпанные по шею песком так, что только головы наши торчали наружу, и нам трудно было дышать. Затем буря немного улеглась и мы увидели, что чудовищная стена пошла дальше по пустыне. Я вам говорю, и жутко же было смотреть на это. Мы вылезли из песка и посмотрели вниз. Там, где раньше был караван, теперь было только море песку, спокойное и недвижное. Люди и животные все погибли, задохлись. Все были погребены под песком. По нашему расчету, над ними было, по крайней мере, десять футов песку. Может быть, годы пройдут раньше, чем ветер развеет этот песок и обнаружит тела их. И все это время их друзья даже и не будут знать, что сталось с этим караваном. «Теперь я знаю», — сказал Том, — «что приключилось с теми людьми, у которых мы взяли шпаги и пистолет. «Да, сэр, так оно и было. Теперь это и нам с Джимом было ясно, как день. Смерч засыпал их, и оттого дикие звери не добрались до них. А когда ветер развеял песок, и тела обнаружились, они уже совсем иссохли, и есть их было нельзя. Мне казалось, что больше жалеть, чем мы жалели тех погибших, и больше грустить о них было нельзя. Но мы ошибались». Этого каравана нам было еще больше жалко. Гораздо больше. Видите ли, те были для нас совсем чужие. Мы не успели даже разглядеть их как следует, кроме разве того человека, который сидел над девушкой. А тут другое дело. Мы летели над ними целую ночь и почти целый день, и у нас было такое чувство, как будто мы отлично со всеми ими познакомились и подружились. Я убедился, что для того, чтобы узнать, любите вы человека или ненавидите, самый верный способ — попробовать путешествовать вместе с ним. Так было и тут. Они сразу нам всем как-то понравились, а совместное путешествие довершило остальное. Чем дольше мы летели над ними, чем больше приглядывались к ним, тем больше они нам нравились» тем радостнее нам было, что мы с ними случайно столкнулись в пустыне. С некоторыми мы так сблизились, что, говоря о них, называли их по именам и даже так фамильярно, что не прибавляли к этому мисс и мистер. Разумеется, это были не настоящие их имена, а те, которые мы им дали. Так, например, там был мистер Александр Робинсон и мисс Аделина Робинсон. Полковник Джейкоб Макдугал и мисс Гаррет Макдугал, судья Джереми Батлер и другой молодой Батлер, и все это были небольшие вожди, потому что на них были огромные роскошные тюрбаны и плащи, и одеты они были с такой пышностью, словно сам великий Могол со своим семейством. Но когда мы ближе узнали их и они нам понравились. Мы уже стали называть их не судья и не мистер, а просто Али, кади Джерри, Хетти и так далее. И вы сами знаете, чем дольше делишь с людьми их радости и горе, тем ближе к сердцу их принимаешь. А мы ведь и вообще были не холодные, не равнодушные, как большинство путешественников. Мы были по природе общительны и склонны ко всем относиться дружественно, и все происходившее около нас живо нас интересовало. И караван мог быть уверен, что если бы ему понадобилось, мы сейчас же готовы были бы оказать ему помощь и содействие. Когда он делал привал, и мы делали привал над ними, только футов на тысячу выше в воздухе. Когда внизу принимались за еду, и мы начинали закусывать. И так в компании это выходило гораздо уютнее. Вечером накануне у них была свадьба и мы по этому случаю нарядились все в крахмальные манишки, а когда они пустились в пляс, и мы затанцевали. Но больше всего сближает не радость, а горе. И с нами было именно так. На другое утро чуть свет, у них были похороны. Мы не знали умершего. Нам он был ни брат, ни сват, но это не составляло разницы. Он был из каравана, и этого было достаточно и, быть может, никто не проливал над ним более искренних слез, чем мы с высоты тысячи футов. Да, расстаться с этим караваном нам было много горше, чем с тем. Те покойники были сравнительно чужие нам, при том же они, при том же они так давно умерли. А этих мы знали при жизни и любили их. И теперь, когда смерть вырвала их у нас из-под носа, на наших глазах, оставив нас одинокими и без друзей в этой огромной пустыне. Нам было ужасно обидно, и мы уже жалели, что увидели этот караван. Лучше совсем не видеть друзей, чем так терять их. И мы никак не могли успокоиться и все время говорили о них, припоминая их живыми, когда они были все так счастливы вместе. Мы вспоминали, как мы впервые увидели Этот торжественно марширующий караван, блестящие пики, на которых играли солнечные лучи, неуклюжих тяжелых драмадеров, припоминали свадьбу и похороны, но всего живее припоминали их молящимися, потому что молитву-то они все соблюдали строго. Как только раздастся призыв, по нескольку раз в день они останавливаются, как копанные, поворачиваются лицом к востоку и, откинув голову назад и распростерши руки, начинают молиться. При этом они раз четыре становятся на колени и потом кланяются, касаясь лбом земли. Однако, как они ни были симпатичны при жизни, как ни были дороги нам и при жизни, и после смерти, говорить о них много не следовало, потому что от таких разговоров мы совсем упали духом джим объявил что он постарается вести как можно более праведную и чистую жизнь чтобы светиться с ними на том свете и том даже не остановил его и не напомнил ему что они ведь только магометане к чему было разочаровывать его когда он и без того был так сильно огорчен на другое утро мы проснулись немного повеселее потому что отлично выспались песок это самая удобная постель какую только можно себе представить. И я удивляюсь, почему там, где люди это могут себе позволить, они не спят на песке. И кроме того, песок — чудеснейший балласт. Никогда еще наш шар не был таким устойчивым. По расчету Тома в лодке у нас было до двадцати тонн песку, и мы не знали, что нам с ним делать. Песок был отличный, и выбросить его вон казалось как-то неразумным. Масса том, — предложил Джим, — нельзя ли нам взять его с собой домой и там продать? Сколько времени нам лететь до дому? Это зависит от того, каким путем мы будем возвращаться. Так ведь дома-то у нас платят по два с половиной доллара за мешок. А тут, по моему расчету, будет по крайней мере мешков двадцать. Сколько это будет денег? Пять долларов. — Слушайте, Масса Том, ей-богу, давайте полетим домой. Ведь это значит, придется больше, чем по доллару на брата, правда? — Да. — Так ведь это отличный способ нажить деньги. И какой легкий. Ведь ни один из нас палец о палец не ударил. Он сам насыпался к нам в лодку. — Масса, Том, давайте лететь домой. Но Том даже не слышал. Он был очень озабочен и все что-то соображал и высчитывал. Потом воскликнул. Пять долларов. Тьфа! Разве это деньги? Да знаете ли вы, что этот песок стоит... Стоит... Я даже считать не могу, сколько за него можно взять денег. Как так, Мазадон? Миленький, скажите. А так, что когда люди узнают, что это настоящий песок из настоящей пустыни Сахары, так они его на расхват будут покупать. «Каждому захочется иметь баночку такого песку с этикеткой, как редкость. Нам теперь надо только рассыпать его по баночкам и летать над Соединенными Штатами, продавая его по десять центов за банку. Мы на этом можем нажить до десяти тысяч долларов!» Мы с Джимом чуть не лопнули от радости и начали кричать «Ура!» А Том сказал «Можно даже так сделать, распродать этот песок!» а затем вернуться сюда за новым запасом и еще, и еще, до тех пор, пока мы не распродадим по кусочкам всей этой пустыни. И никто нам даже запретить этого не может, потому что мы выхлопочем патент. «Господи, боже ты мой!» — вскричал я. «Мы, значит, будем богаты, как хриозот! Не правда ли, Том?» «Да. Ты, конечно, хотел сказать, как крес. Теперь вспомни этого дервиша, который искал сокровища в маленькой горушке, не зная, что сокровища у него под ногами. Разве он не был так же слеп, как погонщик верблюдов? И даже хуже его. Масса том, значит, мы будем миллионщиками. Сколько же тогда у нас будет денег? Сейчас еще не могу сказать. Это надо высчитать. И это дело нелегкое, потому что здесь песку, Больше четырех миллионов квадратных миль. И если это разделить на баночки, по десять центов за баночку, уж я и не знаю, сколько же это выйдет. Джим был очень взволнован, но при этих словах он вдруг успокоился и покачал головою. Масса, Том, где же мы возьмем столько банок? Этого и королю не достать. Лучше уж не брать всей пустыни, куда же нам всю? Да и банки бьются и лопаются. Том вдруг притих. Я думал, что он из-за банок, но оказалось другое. Подумав, он побледнел, совсем приуныло, наконец выговорил. Ничего не выходит, братцы. Придется нам это оставить. Почему? Из-за повинностей. Я ничего не понял, и Джим тоже. Я говорю, но позволь, Том, ведь повинность... Это значит обязанность. Почему же мы не можем выполнить наших обязанностей, раз уже нельзя без этого? Обязанности есть у всех людей. Нет, говорит, я не про то. Я имел в виду пошлины. Когда ты доезжаешь до границы, то есть до самого конца какой-нибудь страны, ты видишь на границе таможню. Приходят таможенные офицеры и начинают рыться и шарить в твоих вещах, И берут за это высокую пошлину. И если пошлину не заплатишь, они отбирают товар. Вот и у нас могут отобрать наш песок. Это называется у них конфискацией. Но они ведь никого не обманут. Это самые обыкновенные грабеж и ничего больше. А у нас на дороге сколько границ, если мы повезем этот песок домой? Целая куча. Египет, Аравия, Индостан и мало ли еще и все будут требовать пошлины. Так что вы сами понимаете, нельзя нам этого сделать. — Позвольте, Том. Но ведь мы же не идем и не едем, а летим над ними. Как же они остановят нас? Том грустно посмотрел на меня и с важностью покачал головой. — Гек Финн, а как ты думаешь, с нашей стороны это будет честно? — Я ненавижу, когда меня так перебивают. Поэтому я даже ничего не ответил. Все равно и тут нам путь загражден. Если мы вернемся домой тем же манером на воздушном шаре, у нас ведь впереди Нью-Йоркская таможня. А это для нас хуже всех прочих вместе взятых. Такой уж у нас груз. Почему это? А потому что в Америке нет песка из Сахары. А когда в Америке чего-нибудь нет и его привозят из тех мест, где оно делается или растет, за это берут 1400 процентов пошлины. — Ну ведь это же бессмысленно, Том Сойер! — А кто же говорит, что это осмысленно? Что ты привязался ко мне, Гек Финн? Если б я сказал, что в этом есть смысл, ну, тогда я понимаю. — Ну ладно, ладно. Я извиняюсь, я огорчен до слез. Продолжай. «Масса — Масса, Том, — вмешался Джим. И что же они берут эту пошлину со всего, что не растет и не делается в Америке? Так-таки со всего, без различия. Да, масса то, ведь самое ценное в жизни – Божие благословение. Да, конечно, ведь каждый священник, стоя на омвоне, призывает его на народ. Да, а откуда же оно не сходит? С неба. Вот то-то и дело, голубчик мой, что оно не сходит с неба, а ведь небо-то не земля, другая страна. Так что же они из благословения пошлину берут? Нет, этого они не делают. Конечно, не делают. И значит, вы ошибаетесь, масса том. Из такого товара, как песок, они пошлины не возьмут, потому что этот товар не каждому ведь нужен. А пошлину берут только с таких вещей, без которых нельзя обойтись. Том Сойер был поставлен в тупик. Он никогда не ожидал, что Джим так припрет его к стене. Он попробовал было выкрутиться, говоря, что эту пошлину просто забыли ввести. Но на следующей сессии Конгресса, наверное, вспомнят о ней и введут ее. Но он сам понимал, что это жалкая отговорка. Хоть он и уверял, что раз все иностранное и привозное обложено пошлиной, кроме одного этого, так необходимо ввести пошлину и на это, чтобы быть последовательным. А последовательность в политике первое дело. И уж, конечно, если они нечаянно сделали такой промах, то постараются исправить его прежде, чем их на этом поймают и высмеют. Но меня этот вопрос... Совсем перестал интересовать, когда я узнал, что мы не можем провести даром наш песок. И мы с Джимом совсем приуныли. Том пытался подбодрить нас, говоря, что он придумает для нас другую спекуляцию, не хуже этой, и даже, может быть, еще лучше. Но это нас не утешало. Нам не верилось, чтобы другое дело могло дать такой крупный доход. Ужасно это было обидно. Только что мы чувствовали себя богачами. Могли купить целое государство и стать в нем королями, и жить счастливы и в почете. А теперь вдруг стали, как прежде, бедные и убоги, еще с кучей песка на руках. Вначале песок казался нам таким же красивым, как золото и бриллианты, и таким нежным и приятным на ощупь. Но теперь я прямо-таки смотреть на него не мог так мне было обидно, и знал, что я не успокоюсь, пока не избавимся от него, и он не перестанет нам напоминать о том, чем были и как мы потом низко пали. И товарищи чувствовали себя точно так же. Я знал это, и как только я предложил им, давайте-ка, братцы, выбросим вон эту дрянь, они оба захлопали в ладоши. Ну, знаете, нелегкая это была работа, и Том разделил ее между нами сообразно усердию и силе каждого. Он сказал, что мы с ним должны очистить по одной пятой всего песка, находящегося в лодке. А Джим — три пятых. Джиму такое распределение не очень понравилось. Он сказал, конечно, я сильнее вас и готов взять на себя большую долю. Но зачем же массатом все валить на бедного Джима? Я вовсе не хочу валить на тебя одного, Джим. Хочешь — дели сам. Посмотрим, как ты разделишь. Джим подумал немного и объявил, что по справедливости нам следует каждому взять на себя одну десятую работы. Том отвернулся и лицо его располлось в широчайшую улыбку, которая покрыла всю Сахару от западной окраины до самого Атлантического океана. Затем опять повернулся к нам и объявил, что если Джим доволен таким распределением труда, то и мы довольны. Джим сказал, что он доволен. Тогда Том разделил весь песок на десять частей, отделил две и остальное предоставил Джиму. Джим очень удивился, насколько его доля больше нашей и какую уйму работы ему придется взять на себя. И объявил, что он очень рад, что вовремя вмешался и заставил изменить первоначальный уговор. Потому что и теперь, когда вышло по его... Это будет для него не развлечение, а тяжкий труд. И мы принялись за работу. Работа была утомительной, а главное, жара такая, что нам пришлось спуститься вниз, где попрохладнее, а то бы мы не выдержали. Мы с Томом стали работать по очереди, пока один выгребал песок, другой отдыхал. Но бедного Джима некому было сменить, и с него так градом подкатился, что вся... Африка кругом отсырел. Мы даже не могли работать как следует, до того это нам было смешно. А Джим не понимал, чему мы смеемся, и нам все время пришлось выдумывать различные предлоги. Очень неудачные, положим, но Джим этого не замечал. Когда мы, наконец, выгребли свою долю песка, мы оба были полумертвые от смеха. И Джим тоже был полумертвый, но не от смеха, а от усталости. И мы сменили его и опять установили очередь. А он был страшно благодарен нам и все говорил о том, какие мы добрые, и что он никогда этого не забудет. Он вообще был ужасно благодарный. Я никогда не видал такого славного негра. Самый пустяк ему сделаешь, и он уже не знает, как благодарить. Должно быть, он только снаружи был черный, а внутри такой же белый, как и мы с вами.